Глава двадцать Мысли становятся навязчивыми идеями. И громких здесь негоже произносить речей. Побойся растревожить на небесах людей. Ли-бо. Где ты нашла эту ведьму? Сюин взглянула на довольно сердитого липа ши И мягко улыбнулась. Сын повелителя и главы союза демонических кланов никогда не отличался сдержанностью. А после случайной встречи с Шучен и вовсе поддался гневу, кипя словно перегретый на огне котелок. «Ведьму? Посмотри внимательнее на это неискушенное дитя. Где ты видишь ведьму, младший господин Ли?» «Дитя?» В ей ответил Ли Пэйши. Такой грязный рот и вдруг дитя. Ты снисходительна к своим гостям, Сюин. Таков закон гостеприимства. Все с той же улыбкой ответила Сюин. Видимо, малышка вспыльчива. Совсем как ты. Но я обязана ей жизнью. Так что будь мягче, уважаемый младший господин Ли. И все же... «Кто она?» Липыши явно не собирался умолкать. Дерзкая барышня больно задела самолюбие молодого полудемона, обозвав того черепашьим яйцом. «Ох уж эти мужчины!» Синь с трудом погасила улыбку. Липыши не только горяч по характеру, но также обидчив. «А зачем ей ссориться с сыном повелителя?» «А она дочь Гуна Дитсю. Разве ты не видел Бирку?» «Видел. Однако грязный рот этой девицы сильно напоминает давно небитую служанку». Липыший все еще выглядел раздраженным, хотя и ответил наблюдающий за ними Шучен поклон. «Отдай мне ее на перевоспитание». «Я бы с радостью. Но что скажет госпожа Фэнчу?» От одного упоминания родной матери Ли и вмиг забыла о собственной обиде и о дерзкой барышне у костра. Все и не удержалась от улыбки. Еще молод, но крайне одарен от природы. Умеет собраться, если нужно. Вот как сейчас. Лицо единственного наследника семьи Ли выглядело сосредоточенным и вполне спокойным. Отец недоволен, Сэн ли Говорю тебе по дружбе, Сюин. Я уже слышала, что так расстроила повелителя Ли? Ты обещала не вредить Гуну Дитсю, но он ранен. К тому же, вопрос поместим все так и не решен. Что собираешься делать с этим? Сюин почесала кончик носа и посмотрела на плачущие мелким дождем небеса. Повелитель Ли всегда был хитрецом. Его руки никогда не касались грязи в мире смертных. Но долина целителей оказалась для высшего демона чувствительной точкой. Он боролся за нее настолько упорно, насколько позволяло звание главы союза демонических кланов, И Сян Ли вовсе не против, чтобы их использовали. Слишком уж взорвался в своих темных делах клан Снежной горы. Знать бы, чего именно желает повелитель Ли, помимо возвращения Долины Целителей. Я ошиблась. Передай повелителю, что мне стыдно. Ли не спешил объяснять, чего же на самом деле хочет от Сэн Ли, высший демон. Сюин лениво смахнула прилипший к туфлям прошлогодний бамбуковый лист. Не стать бы таким же ненужным мусором на обуви повелителя. «Младший господин Ли, не подскажешь, как мне порадовать повелителя?» «Поместье Се должно пасть». Тетушка Мо разгребла угли медным прутом, подбросила в костер вязку хвороста и подула на руку. По привычке. Я охлаждала кожу и разводила огонь. Нишим демонам не обязательно греться в дождливую погоду, но они привыкли подражать смертным. Притворство стало второй натурой. Сюин вытерла прилипший к носку туфель, комок глины, И тихонько вздохнула. Жить или не жить среди людей, только их выбор. Кого теперь винить в этом? Ты мрачная сегодня, Инер. Молодой господин Ли принес дурные вести. От такой умудренной жизнью Сен-Ли, как тетушка Му, трудно скрыть движение сердца. Да, она озабочена и немного растеряна. Обеспечить падение Се, не горсть арахиса с замерзшими руками очистить. Повелитель Ли требует почти невозможного. Мелкий демонический клан должен справиться с влиятельными совершенствующимися. Больше похоже на наказание. Видимо, смерть Гуна Дитсю не входила в планы высшего демона. Сенли позволили себе лишнее, ранив родного брата-правителя Ся. Сюинь еще раз вздохнула и оторвалась от созерцания грязных войлочных туфель. Пора отказаться от дурной привычки носить их в дождь. Так что скажешь, Энер? Старейшина и не думала отпускать младшую без ответа. Вести не дурные, тетушка, -мо. Они тревожные. Нам велено ослабить клан Снежной горы. Кто же такое приказывает? Возмутилась стась, зябка кутаясь в накидку. Дождь не навредит мелкому демону, но кошки никогда не любили сырость. Повелитель приказал Мм, глубокомысленно произнесла тетушка Му, прикрывая нос меховым воротником. «Если сам повелитель распорядился, то что делать будем?» Старейшина долго молчала, вглядываясь в разгоревшийся костер. Хворост порядком дымил, но все же пламя в центре выглядело достаточно мощным, чтобы обогреть сидящих рядом с Энли. «Ищет способы, как угодить повелителю и одновременно уберечь сородичей», — догадалась Свин. Тетушка никогда не пренебрегала кошачьими жизнями, потому и занимала место старшей в стае. «Если тетушка не возражает, я выскажусь». «Тетушка не возражает», — отозвалась старейшина, окидывая младшую цепким взглядом. «Я еще не говорила, но барышня, спасшая меня в поместье се. Это дочь Гуна дитю В глазах тетушки Мо царило безмятежное спокойствие. Неужели заметила бирку домася Ты уже знала? Тётушка Мо покашляла в кулак и улыбнулась. Какая бы из меня получилась старейшина, если бы я не обращала внимания на всякие мелочи? Я видела нефритовую бирку барышни Шучен. «И почему ничего не сказала?» — удивилась Сюин. «Я ведь теперь чувствую себя обманщицей!» «Вот потому и не сказала!» Худенькие плечи старейшины затряслись от беззвучного смеха. «Забавно наблюдать за племянницей, считающей себя очень мудрой Сянли. — с укором произнесла Сюин разве можно смеяться над ближайшей родственницей а чего нет это весело старейшина перестала смеяться так же внезапно как начала не томи уже говори что придумала все ин послушно наклонилась и зашептала тетушки в самое ухо с удовлетворением наблюдая как узкие глаза старой сенли «Расширяется от неподдельного интереса!» «Хм...» Выслушав сюин, старейшина похлопала племянницу по плечу. «А я всегда знала, ты умная девочка!» «Благодарю тетушкому!» Старейшина прикрыла веки и повела носом, принюхиваясь. «А вот и твоя спасительница идет. Я, пожалуй, удалюсь. С этими словами Сенли, находящаяся в уже солидном даже для демона возрасте, шмыгнула от костра в сторону бамбуковых зарослей с такой прытью, что Сюин моргнуть глазом не успела. Лавка, тетушка, ничего не скажешь. Прислушавшись к упрямо льющемуся с низких небес дождю, Сюин выделила из невнятного шороха капель тихие шаги, К костру действительно приближалась Шучен. Она не только ступала легко, но и пахла по-особому. Дикими травами. Духовному чувству тетушки можно только позавидовать. Учуяла человека на целый Фэнь раньше. Сюин ухмыльнулась и, прикрыв глаза, положила голову на колени. Фэнь, одна минута. Встреча с юношей, покусившимся на рисовые пирожной, всё не давала покоя. Шучен понимала. В гневе сболтнула лишнего. Не подобает благовоспитанной барышне ругаться, словно простолюдинка. Однако вылетевшего однажды воробья обратно в гнездо не засунешь. Она полдня просидела в хижине, обустроенной на ветвях, и вышла из укрытия только тогда, когда убедилась, чужак покинул поселение Сян-Ли. поскольку в животе у нее болезненно урчало, Шучен рискнула прогуляться до костра. Но здесь никого, кроме Сюи, не было. Неужели кошки любят прятаться? Или же они вовсе не живут в этом лесу? Нужно спросить при случае. Присев рядом с дремавшей Сян ли Шучен с надеждой бросила взгляд на костер. К ее разочарованию медный котелок куда-то исчез. На огне с треском, испуская едкий дымок, тлел сырой хворост. Живот вновь отозвался жалобным ворчанием, и Сюин вдруг открыла глаза. «Голодная?» — мягкая улыбка осветила худенькое лицо сян -Ли. Порывшись в холчевой сумке, переброшенной через плечо, она извлекла промасленную бумагу. В нос голодный Шучен ударил восхитительный аромат рисовой лепешки. «Держи!» Син вложила сверток в руку Шучен и улыбнулась еще шире. «Я разбудила тебя. Прости». «Нет, я ждала тебя. Ешь быстрее, а то остынет». Шучан не стала ждать приглашения дважды, развернула жирный кусок бумаги и жадно вгрызлась в еще теплый бок лепешки. Насытившись, она скомкала бумагу и бросила ту в огонь, а затем вытерла пальцы лежащими на земле палыми листьями. Возьми платок. Сюин вежливо предложила гости кусок хлопковой ткани. Сложенная аккуратным квадратом. Благодарю. Никогда еще она не была настолько смущенной. Шучан не понимала, что именно заставляла так чувствовать себя. Дневная стычка с юношей, красивым обладателем жутких тигринных глаз? Или душевная простота и радушие худенькой кошки-оборотня не поленившийся сбегать в человеческую закусочную ради свежей лепешки для густья. А может, вина перед всеми сен вдруг поселившаяся в сердце. Семья Се поступила с кошками слишком жестоко, чтобы оправдывать это. «Не наелась!» Сюин истолковала ее, застывший взгляд по-своему. «Прости...» Я купила только одну лепешку. Нет, нет, наелась. Поспешила заверить Шучен. Благодарю Сюин за заботу. Хорошо. Сенли затянула шнур на сумке. Рада, что мы вместе побороли твой голод. Шучен смутилась еще больше. Нужно заговорить о чем-то другом. Например. Почему ты сидишь здесь? В глазах Сюин отразилось мимолетное удивление. «Наблюдая за костром...» «Если наблюдает, значит, кошки все-таки приходят в это поселение». Шучен обвела взглядом бамбуковую поросль, тесно обступившую поляну. «Интересно, следят ли за ними сейчас чьи-то настороженные глаза?» Перехватив ее взгляд, Сюин улыбнулась. Там никого нет. Мы одни. Но в одиночестве есть своя прелесть. Какая? Шучин всегда казалось, что одиночество — это наказание небес за прошлые грехи. Но Сюин выглядела довольной, говоря о нем. Могу спокойно обдумать, как освободить тех, кто остался в пещере Сюишань. Осознав смысл сказанного, шученгуста покраснела и потупилась. «Их муки невыносимы», — тихо продолжила Сюин. «Нет, ничего ужаснее, чем оказаться между жизнью и смертью, когда рядом нет сочувствующего сердца». «Лучше бы земля разверзлась под их ногами». «Слушать это совершенно невозможно!» «Я... Чем я могу помочь?» Слова сами вырвались изо рта. Шучин тут же прикрыла губы рукой и испуганно посмотрела на замершую Сюин. В глазах Сенли блестели слезы, готовые сорваться с длинных ресниц. «Сюин! Ах, Сюин!» Горестно воскликнула Шучен, пряча горящее лицо Усен-Ли на плече. «Слов нет, как мне стыдно! Позволь чем-то помочь, хорошо?» «Но...» Сюин с трудом оторвала Шучен от собственного плеча и пытливо заглянула прямо в глаза. «Что может сделать такая юная барышня?» Все, что в моих силах!» — заверила Шучен. Поступки второго дяди омерзительны. Не хочу иметь к ним отношения. Быть сейчас кланом Снежной горы Все равно, что добровольно проситься в клетку для свиней. В клетку для свиней сажали за разные преступления, включая разврат. А затем погружали ее в воду по шею преступника или полностью, чтобы утопить. Сюин потерла кончик носа «Ты не веришь мне?» — обиделась Шучен. «Верю. Просто... Дело придется иметь не с твоим вторым дядей. А кем же?» «Мастером небесного клана. Это он замкнул защитный барьер на себе. Снимем барьер, освободим пленников. Все просто. Только вот... Сюинь нахмурилась одним своим видом, распаляя и без того разгорячённое любопытство Шучен. «Что? Что?» — ухватила она сян -Ли за руку. «Мне не подобраться к заклинателю. А я смогу?» Сюин некоторое время пристально рассматривала горящую от нетерпения Шучен, а затем кивнула. «Можешь. Только я не стану рисковать своей спасительницей. Разве мне сложно приблизиться к мастеру небесного клана?» От возбуждения сердце Шучин плясало. «Наконец представится возможность, чтобы исправить грехи второго дяди!» «Но это Фансинюнь? Непревзойденный мечник горы Гаучунь?» Ха, «Да хоть сам владыка преисподней!» — рассмеялась Шучен. — К тому же он не посмеет чем-либо навредить дочери Гуна Дзитсю. Потратив некоторое время, ей удалось убедить Сюин. И вот ближе к вечеру план по спасению томящихся в поместье сеть демонов был полностью готов. А к разгоревшемуся костру начали собираться где-то бродивший целый день сен -Ли. Сначала они шумно разговаривали, а затем принялись тоскливо напевать, прихлопывая в такт ладошами. Но Шучань чувствовала себя настолько уставшей, что, положив голову на плечу Сюин, сладко задремала. Небесный дворец Гуанхуэй казался тихим, если сравнивать его с юнцы, обителью бога судьбы или шантянь жилищем нефритового императора. Но это не мешало старожилам изводить новичка всякими нелепыми поручениями. Только за одно утро Сюэ Дзян очистил от копоти фитили ламп, развешенных здесь повсюду, навел порядок в библиотеке бога войны. Кто бы мог подумать, что тот настолько неаккуратен. И натер до звездного блеска многочисленные клинки, хранящийся на стойках тренировочного зала. Мысленно пожелав отцу здравия и, конечно же, сделав это с присущим ему ехидством, молодой наследник семьи Сюэ пристроился в тени павильона у пруда, оперся спиной о тёплое дерево и прикрыл глаза. Нет, он точно не выдержит жизни во дворце Гонхуэй, потому что это сущее испытание для бессмертного привыкшего самостоятельно распоряжаться собственным временем. Где-то на грани восприятия раздался легкий шелест. Сюйден приоткрыл один глаз и обнаружил в небе чуть красноватую звезду, стремящуюся к главным покоям. Прибыл хозяин дворца, чтобы ему три чистых даровали мира и процветания. Сейчас вызовет к себе с докладом. Не успел Сюидзян возмутиться, как в голове возник низкий голос, приказывающий немедленно явиться в кабинет. «Неужели я дух, накрепко связанный с этим местом?» С досадой проворчал он под нос, спеша на зов. «Дух, связанный с местом, охраняющий определенное место», который не может покинуть из-за эмоциональной причины — злости, обиды. Бог войны сидел за широким столом из темно-коричневого орехового дерева, уже успев погрузиться в чтение докладов. Если кто-то полагал, что боги живут беззаботной жизнью, развлекаясь беседами за цветочным нектаром, он жестоко ошибался. Жизнь любого из небесных чиновников мало чем отличается от таких же бедолаг из мира смертных. Оценив горку из докладов, как угрожающую уму всякого адекватного бессмертного, Сюэдзян закатил глаза. Зря он злился на своего нового покровителя. Тот и без него вполне себе наказан». «Сяо-сюэ!» — обратился к нему хозяин дворца Гуанхуэй, не отрываясь от чтения. «Есть поручение для тебя. Я слушаю, уважаемый бог войны». Хотел он быть вежливым или нет, пришлось сложить руки перед собой, накрыв правой ладонью кулак левой и церемонно поклониться. За что его тут же одарили беглым взглядом. Ох уж этот взгляд, выворачивающий наизнанку, заставляющий чувствовать горькую вину. Только этот небожитель мог смотреть так, что тебе хотелось признаться во всех еще несовершенных грехах. Наведайся в долину целителей близ озера Синбо. Хочу знать, что с тем местом не так. И все? Неужели бог войны на самом деле полагает, что несколько скупых фраз способны растолковать суть дела? Сюэдзян невежливо уставился на точенную переносицу хозяина дворца Гуанхуэй, пытаясь сообразить, как намекнуть на собственную ограниченность в подобных делах. Говорить ничего не пришлось. Очередной, но уже жесткий взгляд окатил его упругой волной, заставляя потупиться. Ищи источник энергии, отличающийся от окружающей природы, пояснил бог войны. Но не попадайся никому на глаза. Полагаю, там охрана из числа смертных. Э -э, Ступай. Оказавшись за дверью, Суидзан не сдержался. Сердито топнул ногой и поправил пояс. Рука наткнулась на выданный богом войны жетон с красивым иероглифом «Командующий». «Выдал жетон командующего, отсылаешь по мелкому поручению?» Слова непроизвольно сорвались с губ и тут же затихли, рассеявшись в воздухе. «Однако его услышали». Чтобы стать блистательным командующим, следует самому научиться выполнять приказы старших. Глубокий голос с низкими ракочащими, словно водоподнотками, настигли Сюэдзяна. По силе они походили на крепкий подзатыльник. Едва не сбив с ног, голос бога войны гулким эхом пронесся по коридору и, отразившись от стен, вернулся обратно, взметнув волосы на голове. Сюйдзен повернулся лицом к уже закрывшейся за ним двери и отвесил поклон. «Прошу прощения за нездержанность. Жду вестей!» — холодно напомнили из кабинета. Ему не оставалось ничего, кроме как незамедлительно отправиться в мир смертных».